Часть первая. Эпиграф «Человек — это свергнутый бог» Ральф Уолдо Эмерсон. Глава первая. Голова ударилась о каменный пол, и в мозгу вспыхнул обжигающий свет, а затем, затем наступила тьма. Человек едва осознавал, что тяжелая дубовая дверь с грохотом захлопнулась за ним а массивный засов до упора вошел в скобу, преграждая путь наружу. Он долго лежал, не двигаясь там, куда его бросили, прислушиваясь к биению собственного сердца и заунывному забыванию ветра. После ударов человек чувствовал легкое головокружение и тошноту, но сознание не терял. Мучительный холод сковал все члены его тела, древний холод, непреклонный, неумолимый, словно камни, из которых построена эта темница. Подобно савану, он окутал человека со всех сторон. Слезы, казалось, замерзали на щеках крошечными льдинками, а текущая из ран кровь застывала и сворачивалась. Раны были совсем свежими. Он нанес их себе во время церемонии самоистязания, бичуя собственное тело. Перед мысленным взором человека проносились отвратительные сцены, свидетелем которых он стал. Теперь он знает их тайну. Его жизнь достигла кульминации. Долгие годы поисков священного древнего знания, которое, как он прежде надеялся, позволит ему лучше понять божественную сущность Создателя, завершилось успехом. Он обрел это знание, вот только в нем не было ничего божественного. Душой овладела невообразимая тоска. И где ж тут Бог? Соленые слезы жгли кожу, холод пронизывал до костей, Из-за толстых дверей послышался приглушенный далекий звук, чудом проникший в лабиринт прорубленных в священной горе туннелей. «Они придут за мной. Церемония закончится, и они придут». Человек хорошо знал историю ордена, в который вступил. Он слышал о жестоких законах, царящих там. А теперь, теперь ему известен их секрет. Они наверняка убьют его медленно убьют на общем собрании братства. Таким образом, все его бывшие братья смогут проникнуться серьезностью нерушимых обетов Ордена, получат наглядный урок того, что случается с нарушителями клятвы. Нет, не здесь, не так. Опершись головой о холодный каменный пол, человек встал на четвереньки. Медленно, превозмогая боль, он натянул зеленую сутану на исполосованные плечи, Грубая власеница разберегила свежие раны на руках и груди. Обессиленный человек вновь растянулся на полу темницы. Теплое дыхание шевелило волоски на его усах и бороде. Человек подтянул колени к груди и лежал так до тех пор, пока тепло не начало возвращаться в его измученное тело. Отдаленный шум разнесся эхом в чреве горы, человек открыл глаза. Слабый отблеск света проникал в узкое окошко. Человек напряг зрение и огляделся. Темница была невзрачной. Всюду торчали грани колотого камня. В углу лежала груда щебня. Человек понял, что его темница — одно из многочисленных заброшенных помещений цитадели, которыми пользуются лишь время от времени. Он перевел взгляд на окно. узкую щель в скале, бывшую когда-то бойницей, прорубили много лет назад. Давным-давно защищавшие цитадель лучники расстреливали из нее вражеские армии, которые приближались к горе по плоской, словно доска, равнине. Человек с трудом поднялся на ноги и зашагал к окну. Еще не рассвело, луны на небе не было, лишь далекие звезды посылали на землю слабый свет. Человек взглянул вниз и зажмурился. Яркий свет десятков тысяч уличных фонарей, гигантских рекламных щитов и неоновых вывесок сливался в слепящее море, расплескавшееся далеко внизу по окруженной горами долине, сияющей огнями современный город. Человек глядел на раскинувшийся внизу мегаполис. Восемь лет назад он отвернулся от Мирского в поисках истины. И эти поиски привели его сюда, в древнюю темницу. Открывшаяся истина терзала его душу. Приглушенный звук теперь ближе, надо спешить. Человек вытащил из кожаных петелек, пришитых к сутане, служившую поясом веревку, и с удивительной ловкостью завязал петли на обоих ее концах. Подойдя к окну, человек с трудом протиснулся в него, ощупывая холодящий кожу камень. Человек искал выступ или трещину, способную выдержать вес его тела. Наконец его рука нашла подходящий камень. Накинув на него петлю, человек изо всех сил дернул на себя веревку, чтобы проверить ее прочность. Веревка выдержала. Заправив длинные грязные светлые волосы за уши, человек в последний раз взглянул на растерянный внизу ковер мерцающего света. Древняя тайна тяготила его душу. Глубоко вздохнув, монах протиснулся в узкую больницу и прыгнул в ночь.